Глава сорок первая. Интердикт. Интердикт. Отлучение от церкви. Запрещение исполнения церковных служб в стране. Как бы то ни было, внимание мое было скоро отвлечено от мысли о новом турнире, ибо наша девочка что-то опять захерела, и одно время ей было так плохо, что мы опять дни и ночи сидели над нею. Никого постороннего мы ухаживать за ней не допускали и дежурили сами, по очереди, Санди и я. Ах, Санди, что это было за чудесное сердце! Как добра, как искренно и проста! Она была безупречной женою и матерью, а между тем я женился на ней исключительно потому, что по законам рыцарской чести она оставалась моей собственностью до тех пор, пока никакой другой рыцарь не одолел меня на поле брани. Она изъездила всю Британию, разыскивая меня, нашла меня на эшафоте и тотчас же преспокойно в сознании своего права заняла свое прежнее место рядом со мною. Я был уроженец Новой Англии, и по моим понятиям наша неразлучность в конце концов должна была скомпрометировать ее. Она не могла взять этого в толк, но я, чтобы прекратить всякие споры, поспешил обвенчаться с нею. Я не знал тогда, какое сокровище я беру, а между тем взял истинное сокровище. За первый же год я полюбил ее всей душой и стал ее горячим поклонником. Лучшего и более милого товарища нельзя было и желать. Толкуют о прелестях дружбы между лицами одного и того же пола. Что такое эта дружба в сравнении с дружбой мужа и жены, у которых лучшие импульсы и самые высокие идеалы вполне совпадают? Тут даже и сравнения быть не может. Одна земная радость, другая небесная». Вначале я еще долгое время во сне переносился в девятнадцатый век, и неудовлетворенный дух мой все время бесплодно взывал к исчезнувшему миру, не получая ответа. Неоднократно Санди слыхала ночью мой умоляющий бессознательный зов, срывавшийся с моих уст невольно во сне, и со свойственным ей великодушием решив, что это имя женщины, которая когда-то была мне дорога, перенесла его на наше первое дитя». Я был тронут до слез, и в то же время чуть с ног не свалился от изумления, когда она с улыбкой, глядя мне в глаза в ожидании заслуженной награды, преподнесла мне такой сюрприз. «Я хочу, чтобы имя той, кто была дорога тебе, сохранилось и стало свято для нас, и всегда звучало музыкой в наших ушах. Теперь ты знаешь, какое имя я дала нашему ребенку, поцелуй же меня за это». Но я все-таки не знал, понятия не имел о том, как она назвала нашу дочку. Но было бы жестоко сознаться в этом и испортить ей всю игру, поэтому я сказал, «Да, родная, я знаю, как это мило с твоей стороны подумать об этом, но я хочу, чтобы твои губки, ведь они также и мои, первые произнесли его, тогда оно в самом деле прозвучит для меня музыкой». Польщенная и довольная, она прошептала, «Алло, центральная?» Я не рассмеялся, слава богу, мне удалось удержаться, но это стоило мне таких страшных усилий, что еще несколько недель после того у меня трещали все кости от напряжения. Санди так никогда и не уяснила себе своей ошибки. В первый раз, как она услыхала те же слова при начале переговоров по телефону, она была удивлена и неприятно удивлена. «Но я сказал ей, что это по моему приказу, что это в честь моей погибшей невесты и нашей маленькой дочки имя ее будет служить почтительной формулой обращения». Это была неправда, но она успокоилась. Две с половиной недели не отходили мы от кроватки нашей девчурки и до того были поглощены ее болезнью, что забыли обо всем на свете. Зато нам таки удалось еще раз отогнать смерть от ее изголовья. Это была наша награда». «Были ли мы благодарны провидению?» Это не то слово, которое нужно. Для выражения таких чувств нет подходящих слов. Их поймет лишь тот, кто сам прошел со своим ребенком через долину сени смертной и видел его возвращение к жизни и улыбку, от которой сразу становится светлее вокруг. И мы с женой сразу ожили, переглянулись, и каждый одновременно прочел одну и ту же мысль в глазах другого. Больше двух недель прошло, а корабль еще не вернулся. Я созвал своих слуг. Они тоже за это время осунулись и, видимо, были угнетены тяжелыми предчувствиями. Взяв несколько человек, я поскакал с ними за пять миль на вершину холма, с которого далеко видно было море. Куда же девался мой торговый флот, веселивший и красивший эти воды своими белокрылыми судами? Ни единого паруса. Не признака дымка, все суда исчезли бесследно. Вместо кипучей, шумной жизни — мертвая тишь и пустота. Я поспешил обратно и никому не сказал об этом, кроме моей верной Санди. Что бы это могло значить? Мы не в состоянии были придумать объяснение, уж не вторгся ли враг в наши пределы, или землетрясение, или чума опустошили Британию. «Неужто же вся нация вымерла?» Но что пользы строят догадки и предположения? Надо узнать, в чем дело, и безотлагательно. Я взял взаимообразно единственное крохотное суденышко, которое имелось у здешнего короля, и немедля собрался в путь. Расставаться. Ах, как это было трудно. Когда я прижал к себе мою детку, осыпая ее поцелуями, она впервые за две недели заговорила, выложила весь свой запас милых детских слов, и мы с женой чуть с ума не сошли от радости. Как очаровательно дети коверкают слова, какая музыка может сравниться с этой. И как потом грустишь, когда эта музыка смолкает, заменяясь правильным выговором, зная, что больше она уже не коснется твоего осиротевшего слуха. И как все-таки отрадно было унести с собой это радостное воспоминание. На другое утро я пристал к берегам Англии. В Дувре в гавани были суда, но с убранными парусами и без всяких признаков жизни. Было воскресенье, но в Кентербери все улицы словно вымерли, и, что страннее всего, не видать было даже священников и не слыхать колокольного звона. Везде царила тоскливая могильная тишина. Я не мог понять этого. На окраине города мне попалась навстречу похоронная процессия. За гробом шли только родственники и два-три человека друзей. Ни священника, ни погребального звона, ни зажженных свечей. А между тем под боком была церковь, но провожавшие покойника со слезами прошли мимо нее и не зашли в храм. А на колокольне висел колокол, закутанный в черное, словно в трауре, и медный язык его безмолвствовал. Теперь я понял, в чем дело, какое бедствие постигло Англию. Не нашествие неприятеля. Что такое нашествие перед этой бедой? Это был интердикт. Я никого не расспрашивал, да и что пользы было спрашивать. Удар был так тяжек, что нанести его могла лишь рука церкви. Мне оставалось только изменить свое обличье и выступить с нею на бой. Я так и сделал. Один из моих слуг дал мне свое платье, как только мы отъехали от города на достаточное расстояние. Я переоделся и поехал дальше один. Так было много безопаснее». Нерадостное это было путешествие. Повсюду уныние и могильная тишина, даже в Лондоне. Торговля прекратилась, люди на улицах не разговаривали между собой, не смеялись, не ходили группами или хотя бы парами, брели поодиночке, куда глаза глядят, с понуренными головами, с тоскою и страхом в сердцах. На Тауэре заметны были недавние боевые рубцы. «Должно быть, многое произошло за время моего отсутствия». Разумеется, я думал ехать в Камелот по железной дороге, как бы не так, на станции ни души и никаких признаков движения. Я двинулся дальше тем же порядком, как и ранее, и путь мой был так же уныл и мрачен, хотя дни были будние, а не воскресные. Приехал я в Камелот поздно ночью, до моего отъезда это был прекрасно освещенный город, сиявший, как солнце, в ночи электрическими огнями. Теперь он выделялся из мрака темным пятном, еще темнее своего фона, и только поэтому вы могли его разглядеть. Мне почудилось в этом что-то символическое, знак, что церковь одолела меня и погасила все мои цивилизаторские начинания, как гасят свечу. Темные улицы были безлюдны. С тяжелым сердцем я шел ко дворцу, темная громада которого чернела на вершине холма. Подъемный мост был спущен, большие ворота раскрыты настежь, я вошел никем не замеченный, не слыша иного звука, кроме отголоска моих собственных шагов. В огромных пустых дворах царило безмолвие могил. Глава сорок вторая. Война. Я нашел Кларенса одного в отведенных ему покоях. Все занавеси в окнах были спущены. Вместо электрического рожка перед ним горел убогий ночник, и в этом тусклом полусвете он сидел унылый и задумчивый. При виде меня он вскочил и кинулся ко мне. «О, какое счастье снова увидать живого человека! Это стоит биллионов мильрейсов!» Он узнал меня сразу, несмотря на мое переодевание, и это испугало меня, вы легко поймете почему. «Скорее объясни мне, что все это значит. Откуда на нас свалилась такая напасть?» «Если б не королева Геневра, эта напасть не свалилась бы на нас так скоро, но все-таки в конце концов мы бы не избегли ее. И, кстати сказать, ты сам виноват. Счастье твое, что теперь можно все свалить на королеву». «И сэра Ланселота?» «Вот именно. Рассказывай подробности». Ты, вероятно, не станешь отрицать, что за последние годы лишь одна единственная пара глаз во всем королевстве не косилась на королеву и сэра Ланселота. Ну да, глаза короля Артура. И одно только сердце было чуждо подозрений. Сердце короля. Сердце, не способное дурно подумать о друге. Да, и король, может быть, дожил бы так до конца своих дней в счастливом неведении, если б не одно из твоих новейших изобретений. Биржа. Когда ты уехал, оказалось, что Ланселот заблаговременно скупил все акции железных дорог в Дувре, Лондоне и Кентербери, и так повел дело, что ограбил целую кучу наших князьков. Худого тут нет, и публика в тайне была очень довольна, но в числе ограбленных оказались двое племянников короля Артура — Мордред и Агравен, и в отместку они решили раскрыть глаза королю. Сэр Гоэн, сэр Гаррет и сэр Гахерис возмутились против такой подлости. Поднялся громкий спор, как на беду в эту минуту входит король. Мордрот с Агровеном кинулись к нему и давая изобличать Ланселота. Картина. Король приказал поймать Ланселота, устроил ему с королевой засаду, а тот и попал в нее. Положим, он не дался. Убил и Агровена, и еще дюжину рыцарей, засевших с ним вместе. Только Мордрот уцелел. Но, разумеется, это не улучшило отношения между королем и Ланселотом. «О боже! Я понимаю, результатом этого могла быть только война, и рыцари всего королевства разделились надвое. Одни стали на сторону короля, другие на сторону Ланселота». «Да, именно так. Король послал королеву на костер, чтобы очистить ее огнем. Ланселот со своими рыцарями отбили ее, но в этой схватке погибло много наших с тобою старых друзей». «Сэр Беляс Горделивый, сэр Сигваридес, сэр Грифлет Лефис де Дье, сэр Брандайлс, сэр Эглавелл». «О, как мне тяжко слушать тебя! Погоди, я еще не кончил! Сэр Тор, сэр Готтер, сэр Джилемер!» «Лучший в моей девятке! Какой чудесный боец!» «Трое братьев Рейнолд, сэр Дамус, сэр Приам, сэр Кей Чужестранец!» Замолчи, я не вынесу этого. Сэр Драйант, сэр Хермайнд, сэр Пертилоп, сэр Перимонес, и как бы ты думаешь, кто еще? Говори же скорее. Сэр Гахерис и сэр Гарретт, оба. Это невероятно. Они так любили Ланселота. Это вышло случайно. Они были безоружны и присутствовали только в качестве свидетелей при казни королевы. Но сэр Ланселот в слепом гневе своим рубил направо и налево, кто под руку попадется, и зарубил их обоих, даже не разглядев, кто они. Вот моментальный фотографический снимок с этой битвы. Его можно купить в каждом газетном ларе. Ты видишь, на первом плане королева и сэр Ланселот с поднятым мечом, и сэр Гаррет, испускающий последний вздох». Даже и сквозь дым можно разглядеть мучительную тоску на лице королевы. Это один из наших подручных снимал. Чудесный снимок. Действительно вышло удачно. Смотри, береги его. Он имеет огромнейшую историческую ценность. Продолжай. Ну, а затем началась война, уже по-настоящему. Ланселот отступил в свой собственный город и замок Джойосгард и собрал около себя целую рать отборнейших рыцарей. Джойос Гард, веселая крепость. Король с еще большую ратью пошел на него войною, и оба войска бились в течение нескольких дней смертным боем, так что потом вся равнина была усеяна трупами и обломками железных доспехов. Тут вступилась церковь и помирила Артура с сэром Ланцелотом, и с королевой, и со всеми, кроме сэра Гоуэна. Он не мог простить убийство своих братьев, сэра гарата и сэра Гахереса, и ни за что не хотел мириться. Он предупредил Ланселота, что идет на него войною, и чтобы он готовился. Ланселот отплыл на корабле в свое герцогство Гиень. Вскоре за ним последовал туда и Гоуэн, и убедил короля Артура примкнуть к нему. Артур впредь до своего возвращения посадил управлять королевством своего племянника, сэра Мордреда. Узнаю короля и его обычную мудрость. Да. А тот с первого же дня и начал стараться как бы упрочить за собой королевскую власть. Он хотел было взять себе в жены Геневру, но та сбежала и заперлась в лондонском Тауэре. Мордрет осадил Тауэр. Епископ Кентерберийский наложил на него интердикт. Тем временем вернулся Артур». Мордред не хотел уступить ему своего места У них было целых три битвы — под Дувром, под Кентербери и под Бархендауном. Потом начались переговоры о мире на следующих условиях. Чтобы Артур отдал пожизненно Мордреду Кент и Корнуэльс, а после своей смерти назначил бы его своим преемником. «Вот так фунт. Значит, наши мечты о республике так и останутся мечтами?» да Обе армии стояли под Солсбери. «Гоуэн» — его голова покоится в Дуворском дворце, где он пал в бою. «Гоуэн» или его призрак явился королю во сне и предупредил его, чтобы он в течение месяца не вступал в бой, чего бы ни стоило ему такая проволочка. Но случайность ускорила решительное столкновение. Артур отдал приказ. Если хоть один из рыцарей обнажит меч в продолжении переговоров с Мордредом, моментально трубить врага и кидаться на неприятеля. Потому доверия к Мордреду у него не было. Но и Мордред отдал своей армии такой же приказ. И ведь надо же было случиться, что одного из рыцарей укусила в пятку змея. Тот от боли забыл все приказы и взмахнул мечом, чтобы зарубить змею. Не прошло и минуты, как обе армии кинулись одна на другую и рубились до самого вечера. «Тут король... но ну, лучше я прочту тебе. Дело в том, что после твоего отъезда мы ввели у себя кое-что новенькое. В газете, то есть». «В самом деле, что же это?» «Военные корреспонденции». «Что ж, это хорошо». «Да, газета все время шла чудесно, потому что пока длилась война, интердикт не касался ее. У меня были свои корреспонденты в обеих армиях. Да вот, я прочту тебе конец описания этой решительной битвы». Тогда король огляделся кругом и увидал, что из всего его войска и всех его добрых рыцарей осталось в живых только двое — сэр Лукан де Бутлер и брат его сэр Бедивер. Да и те были тяжко ранены. — Господи, помилуй, — сказал король, — где же все мои храбрые рыцари? Куда они все подевались? Увы мне, что я дожил до такого печального дня. — Должно быть, — говорит Артур, — и мой конец уже близок. Если б только Бог помог мне узнать, где этот предатель Мордред, виновник всех этих напастей И в эту минуту видит король Артур, что сэр Мордред стоит, опираясь на меч посреди груды мертвых тел «Дайте мне мое копье, — говорит Артур сэр Лукану, — потому что вон там я вижу предателя, причинившего нам столько горя «Государь, не троньте его, — говорит сэр Лукан, — потому он несчастный И если вы переживете этот день, вы будете справедливо отомщены. Добрый государь, вспомните свой сон, и что вам говорил в эту ночь дух сэра Гоуэна, и как он предостерегал вас. Счастье еще, что Господь по милости своей хранил вас до этого дня. Прошу вас, ради Господа, откажитесь от задуманного». «Ведь благодаря Бога битву вы выиграли, ибо ведь вот мы все трое живы, а у сэра Мордреда ни одного не осталось живых. Не троньте его, дайте миновать этому злополучному дню». «Мне все равно, что жить, что умереть», — говорит Артур. «Теперь, когда я вижу его одного, он уже не уйдет от меня, лучшего случая мне не представится». «Помоги вам, Боже», — говорит сэр Бедивер. Тут король взял в обе руки свое копье и бежит к сэру Мордреду, крича «Изменник, настал час твоей смерти!» Услыхал сэр Мордред сэра Артура и кинулся на него с обнаженным мечом. И тут король Артур пронзил сэра Мордреда, пониже щита копьем насквозь, так что наконечник копья вышел наружу. Как увидел Мордред, что рана его смертельная, он сам, сколько у него было силы, нанизался на копье Артура до самой рукоятки, и, добравшись до короля, который ему был за место отца родного, рубанул его мечом, держа меч в обеих руках сбоку по голове, так что разрубил и шлем, и череп, и тут же грохнулся мертвым на землю. И благородный Артур упал без чувств, и никак его не могли привести в себя». — Это хорошая корреспонденция, Кларенс. Ты теперь стал отличным газетчиком. Ну и что ж, оправился король. Здоров он теперь? — Нет, умер, бедный. Я был страшно поражен. Мне казалось, что для этого человека никакая рана не может быть смертельной. — А королева, Кларенс? — Постриглась в монахине Волмсбери. — Сколько перемены в такое короткое время! Прямо непостижимо! Что же теперь будет? Что нам делать? — Я вам скажу, что нам делать. — Ну? — Поставить на карту свою жизнь. — То есть что это значит? — Теперь власть захватила церковь. Она наложила интердикт и на вас, и на Мордреда, и пока вы живы, она этого интердикта не снимет. Уже собираются кланы. Церковь подняла на ноги всех рыцарей, которые еще уцелели, и если вас разыщут, нам придется круто. — Вздор! с нашим смертоносным боевым материалом, с нашими полками, прекрасно обученных... Погодите радоваться. У нас не осталось и шестидесяти верных людей. Что ты говоришь? А наши школы, наши коллеги, наши обширные мастерские, наши... Когда придут рыцари, все эти школы и мастерские отступятся от нас и передадутся неприятелю. Вы думаете, вам удалось окончательно искоренить суеверие в сердцах этих людей? Разумеется, я это думал. «Ну так раздумайте. Они многое могут выдержать, но только не интердикт, не отлучение от церкви. На это они не пойдут. С виду будут храбриться, а в душе праздновать труса. Вы так и знаете. Когда подойдет неприятель, они сбросят маску». «Горько мне это слышать. В таком случае мы погибли. Они обратят то, чему мы их научили против нас же». «Нет, этого они не сделают». «Почему?» «Потому что мы им не дадим». Я и кучка оставшихся верными вам. Я вам скажу, что я сделал и что меня побудило так поступить. Дело в том, сэр Босс, что вы хитры, но церковь хитрее вас. Ведь это она вас послала скитаться по морям через своих слуг, докторов. Кларенс, что ты такое говоришь? Правду говорю, я верно знаю. На вашем корабле весь экипаж и офицеры, и матросы состояли на жаловании у попов. Ну, полно. «Я вам говорю на жаловании. Мне не сразу удалось выяснить это, но в конце концов я убедился. Посылали вы мне передать на словах через капитана корабля, чтобы я собрал вам побольше провианта, так как тотчас по возвращении капитана вы покидаете Кадикс». «Кадикс? Да я и не был вовсе в Кадиксе». «Покидаете Кадикс и отправляетесь в дальнее плавание на неопределенный срок ради здоровья вашей семьи. Поручали вы капитану сказать мне это?» «Конечно, нет». Я бы написал тебе». «Само собой, я так и сказал себе. И встревожился, заподозрив недоброе. Узнав, когда судно капитана отплывает обратно, я подсунул к нему в число матросов шпиона, и судно и шпион пропали без вести, больше я о них не слыхал. Я дал себе сроку две недели дожидаться вашего возвращения и после того решил послать судно в Кадикс на разведку. Но сделать этого мне не пришлось». «Почему же?» «Да потому что флот наш неведомо куда исчез. Совершенно непонятное и неожиданное, таинственное исчезновение. Также внезапно и загадочно перестали вдруг действовать телеграф и телефон, и железная дорога. Служащие разбежались, столбы оказались срубленными. Церковь наложила запрет на электрическое освещение. Медлить было нельзя, надо было действовать». Я знал, что жизнь ваша в безопасности. Кроме Мерлина, никто во всех Соединенных Королевствах не осмелится посягнуть на такого могущественного волшебника, не имея за собой, по крайней мере, десятитысячной армии. Значит, мне оставалось подготовить все как можно лучше к вашему возвращению. За себя я тоже не боялся. Все знают, что я ваш любимец, и меня вряд ли тронут. И я сделал вот что. Из всех различных созданных нами учреждений я выбрал самых надежных людей... я хочу сказать, мальчиков, таких, за которых я могу ручаться. Тайна созвал их вместе и дал им инструкции. Их всего пятьдесят два, не моложе четырнадцати и не старше семнадцати лет. Но почему же ты выбрал только мальчиков? Потому что все остальные родились и выросли в атмосфере суеверия и в страхе перед церковью. Это впиталось у них в плоть и в кровь, Мы воображали, что воспитанием вытравили это из них, и они сами так думали, но как только церковь пригрозила отлучением, они встрепенулись, как от громового удара. И тут поняли сами себя, и я их понял. Мальчики, дело другое. Те, которые выросли под нашим влиянием, нами воспитаны, в тех уже нет этого страха перед церковью. Из них-то я и составил свою маленькую армию». Далее я украдкой посетил бывшую Мерлинову пещеру, не маленькую, а большую. Ну да, ту, где мы поставили нашу первую электрическую машину, когда я замыслил чудо. Вот именно. И так как чудо нам теперь не требуется, я подумал, что теперь машину можно утилизировать для других целей. В пещеру я перенес большой запас провизии на случай осады. Славная мысль. Отличная мысль. И я так думаю. И приставил стеречь пещеру четверку моих ребят, разумеется, внутри, не на виду. Им наказано никого не трогать, пока он не приблизится к пещере, но если вздумает войти, пусть только попробует. Затем я пошел в горы, вырыл и перерезал тайные проволоки, соединявшие вашу спальню с проводами, ведущими к динамитным минам, заложенным под всеми нашими факториями, мельницами, складами, мастерскими и прочим. а ночью с помощью моих ребяток соединил их с пещерой, и теперь никто, кроме меня и вас, не подозревает, куда они ведут и где другой конец. В каких-нибудь два часа все было кончено. Провода, разумеется, идут под землей. Не выходя из нашего убежища, мы можем в любой момент взорвать всю насажденную нами цивилизацию. Ты правильно поступил. Это было вполне естественно и необходимо при изменившемся положении вещей, но, боже мой, какие перемены! Мы ждали, что нам когда-нибудь придется выдерживать осаду во дворце, но не... Впрочем, продолжай. Затем мы обнесли пещеру проволочной изгородью. Проволочной изгородью? Да, вы сами подсказали мне это года три тому назад. А, помню. Когда церковь впервые попробовала помериться с нами силой, и обломав руки, решила отложить это до более удобного момента. Как же ты устроил эту изгородь? Взял 12 крепчайших проволок, не изолированных идущих от большой динамо-машины в пещере. Машина имеет только два полюса, положительный и отрицательный. Это хорошо. Проволоки выходят из пещеры, и у самой земли образуют круговую изгородь в 100 ярдов в диаметре, то есть не одну, а 12 отдельных изгородей, отстоящих одна от другой на 10 футов. 12 концентрических кругов, концы которых уходят в пещеру. Так, продолжай. Изгороди эти держатся на толстых дубовых столбах, отстоящих один от другого всего на три фута. Столбы на пять футов врыты в землю. Хорошо, это достаточно крепко. Да, вне пещеры проволоки не соприкасаются с землей. Они выходят из заряженной положительным электричеством щетки динамо-машины. Отрицательная же щетка приведена в соприкосновение с землей. Другие концы проволок возвращаются в пещеру, и здесь зарыты в землю, каждый отдельно от другого. Нет, нет, так не годится. Почему? Чересчур большая ненужная трата энергии. Для разрежения достаточно привести в соприкосновение с землей отрицательный полюс. Концы же проволок должны быть укреплены независимо один от другого, но без соприкосновения с землей. Ты только сообрази, какая получается экономия. Положим, кавалерийский отряд налетает на наше проволочное заграждение. Ты не тратишь раньше времени ни денег, ни электрической энергии, потому что пока лошади не коснулись проволоки, полюсы разобщены. Но лишь только они коснулись проволоки, происходит соединение полюсов положительного с отрицательным через землю, получается ток, и лошадь падает мертвой. Понимаешь, энергия расходуется только в тот момент, когда она необходима. Твоя машина у тебя под рукою, заряженная как ружье, но пока ты не дотронешься до нее, она не выстрелит. — Ну, разумеется. Как я мог упустить это из виду? Это не только дешевле, но и действеннее, так как если даже проволоки оборвутся или запутаются, это не повредит делу. — Нет, в особенности, если у нас будет под рукой автоматический прибор для выключения испорченных проводов. Ну — дальше. — И об этом позаботились. Посередине среднего круга, на обширной платформе в шесть футов вышины, я поставил батарею из тридцати орудий с большим запасом боевого материала. Хорошо. Значит, твоя батарея господствует над всеми дорогами, и как только подъедут рыцари, мы услышим музыку. Ну, а утес, что навис над пропастью и над пещерой? Там тоже устроено проволочное заграждение и поставлены пушки. Будьте спокойны, камнями им в нас швырять не придется». А динамитные торпеды со стеклянными цилиндрами? — И это припасено. У меня там насажен чудеснейший садик. Целый пояс в 40 футов ширины, идущий вокруг парусного заграждения, а между им и заграждением пространство в 100 ярдов, так сказать, нейтральная зона. Зато в поясе на каждом квадратном ярде торпеда. Мы клали их на землю и присыпали песком. С виду самый невинный садик, а попробуй копни, костей не сосчитаешь. — Ты испытывал торпеды? Хотел испытать, но... Но что? Как же ты, голубчик, ведь это же огромное упущение. Да, я знаю, но это ничего, торпеды знатные. Я для пробы заложил несколько штук на проезжей дороге. Действует отлично. А, это другое дело. Кто же пострадал? Посланцы от церковных властей. Как это мило. Да, они явились требовать от нас повиновения. Разумеется, не имея в виду испытать на себе действия торпед, это вышло случайно. Ну и что ж, представили они отчет по начальству. Еще какой, за версту было слышно. Превосходно. Ну, после того я выставил кое-какие знаки в предупреждении будущих гонцов, но больше нас не беспокоили. Кларенс, да ты массу дела сделал, и сделал его превосходно. Что ж, времени было достаточно, торопиться некуда. С минуту мы сидели молча, наконец я, надумавшись, сказал... Да, так значит, все готово, все налажено до мельчайших подробностей. Теперь я знаю, что надо делать. И я знаю. Сидеть у моря и ждать погоды. Нет, сударь. Восстать и нанести удар. Вы это серьезно? Ну, разумеется, серьезно. Оборонительная тактика не в моем вкусе. Я предпочитаю наступление. То есть, когда силы равны или почти равны. О да, нам следует начать самим. Этого требует наша игра. Держу сто против одного, вы правы. Когда же начнется представление? Сейчас же. Мы провозгласим республику. Да, это действительно ускорит ход событий. Я тебе говорю, они у меня запляшут. Завтра же вся Англия загудит, как осиное гнездо, если только церковь не смолчит. А мы знаем, что она не смолчит. Садись и пиши, я буду диктовать тебе. Пиши. Прокламация. Прокламация. «Да будет всем известно. Ввиду того, что король умер, не оставив наследника, долг мой продолжать действовать как исполнительная власть, которую я облечен, пока не будет составлено надлежащее правительство. Монархия прекратилась, перестала существовать. Вследствие этого вся политическая власть возвращается к своему первоисточнику, народу, нации. Вместе с монархией умерли и все присущие ей учреждения». Нет более дворянства, нет более привилегированных сословий, нет более господствующей церкви. Все люди стали равны, уравнены в правах, и каждый волен сам выбирать себе религию. Сим провозглашается республика, как естественное состояние нации, когда перестали существовать другие виды власти. Долг британского народа — немедленно собраться, голосованием избрать своих представителей и передать в их руки власть. Я подписал «босс», поставил дату и место — Мерлинова пещера. Кларен запротестовал. «Позвольте, ведь это же значит известить их, где мы находимся. Приходите, мол, и берите». «Так и надо. Первый удар наш — это прокламация, а затем их черед. Но теперь позаботиться, чтобы это поскорей было напечатано. А затем, если у тебя есть под рукой парочка велосипедов, айда в Мерлинову пещеру». Я через десять минут буду готов. Бог ты мой, какой ураган разразится завтра, когда пойдет в ход этот клочок бумаги. А знаете, славно это все-таки старый дворец. Кто знает, доведется ли нам еще когда-нибудь... Ну да все равно, об этом не стоит.